Глава 1231. Хаджар пригнулся от прямого удара в голову, и позади него волна красной силы вспенилась, несущимся на полной скорости медведям. Он врезался где-то в 3 км от места сражения в холм и превратил его в нечто, напоминающее стену крепости, в которую ударило разрывное артефактное пушечное ядро. Кадзар, пригнувшись, перехватил меч обратным хватом и, крутясь вокруг своей оси, нанёс три быстрых удара. В форме молнии они легли прямо на броню, прикрывавшую левый бок красного рыцаря. И пусть дрогнула рука Дэтьяшаны, но латы, защищавшие её марионетку, повреждённые могучими ударами меча, мгновенно восстановили повреждения. А следующий удар, нанесённый в момент, когда Хаджар в ноф оказался в коконе из свернувшихся кольцами дракона, отправил в полёт теперь уже противника красного рыцаря, и тот не собирался упускать полученную инициативу. Удары сыпались со всех сторон, а Хаджар всё держал перед собой меч. Каждое столкновение Марьева в форме медвежьей головы и драконьего кокона создавало давление, которое лишь углубляло воронку, в которую они вернулись в процессе битвы. Удар за ударом она расширялась. Хаджар же после каждого второго был вынужден раскусывать очередную пилюлю. Дэд Хиошане, поднявшись со своего трона, смеялась в полный голос. Как долго ты, жалкий червь, продержишься, кричала она. Сколько алхимии у тебя осталось? И она была права. Вот только Хаджар слишком часто находился на грани жизни и смерти, выцарапывая себе в битве очередной глоток воздуха, чтобы этого не понимать. Он ждал, ждал, когда стенки воронки поднимутся достаточно высоко. И так и произошло. На двадцатый удар Красного рыцаря, когда Хаджар раскусил последнюю пилюлю, они погрузились на 80 метров ниже того уровня, где в защитной пелене всё ещё стояла принцесса Тенет. Вот тогда Хаджар мысленно потянулся к своему истинному королевству. Оно распростёрлось на многие километры вокруг места схватки. И по идее должно было стать тем, что сокрушит даже небесного императора, если тот не обладает пусть хотя бы минимальными, но мистериями. Амрянетка Сидхи при всей мощи имя как раз-таки не обладала. Вот только вот только это не был обычный небесный император. Насколько такая мощь вообще может быть обычной? И уж тем более окружающая действительность не являлась миром смертных. Это владение духов, страна фейри, здесь свои законы. Но Хаддар надеялся, может, верил или скорее чувствовал, что у него есть шанс, есть шанс использовать те крупицы понимания того, что находится за пределами королевства. что может быть даже могущественнее, чем слияние своего меча с окружающей действительностью. И пусть, если сравнить процесс осознания этого с дорогой, то Хаджар еще не сделал по ней и первого шага, лишь занеся стопу, но все же это было больше, чем смог достичь даже великий мечник Орон Тересфаль. «А-а-а!» — взревел Хаджар – и влил всю энергию в своё истинное королевство меча синего ветра и вновь вихри шторма закружились над местом битвы огромным торнадо, поглощающим молнии, внутри которого слышался грохот боевых барабанов, марш сотен воинов, взрывы артиллерийских орудий и удары оружия о броню. Они втягивались внутрь воронки, пока на краткий миг не сверкнули сталью Сталью меньше, чем головка от иголки. Но этого хватило, чтобы впервые пробить насквозь броню, созданную магией Детхиашаны. Воронка, на дне которой лежал Хаджар, стала чем-то вроде сосуда, внутри которого королевство сжалось и уплотнилось в сотни и сотни раз. Лук, занесённый над уже едва видимым коконом свившегося кольцами дракона, застыл. Аф, «Оф, аф-фиц, а-фицер раззвучал механический голос из-под шлема. Красный туман в глазницах рассеялся. Чёрные зрачки на фоне стальных серых радужек смотрели прямо в глаза Хаджару. Надо прорываться, кричал Гелион, прорубаясь сквозь толпу кочевников. Его конь пал уже несколько минут назад, и теперь воины сражались вместе. Лунная армия продолжала биться вокруг форта, им нужно было ввязать как можно большее количество кочевников в битву, чтобы затем заманить их в огненную ловушку. Я пойду первым, ответил рёвом Дагар. Битвы его отнесло в сторону от медвежьего отряда, но старший офицер лунной армии не сомневался в том, что его люди находятся в надежных руках. Офицер Хаджар Травис, его помощник, был одним из самых верных и надежных людей, которых встречал Дагар. Глупый, не нюхавший пороха, запутавшийся в демонах своей души, но подающий большие надежды. с этими мыслями вообще не имеющими ничего общего с битвой, Дагар собственными кулаками прокладывал путь себе и Гэлиону к холму, где стояли орудия кочевников. Если они успеют дать залп, Гэлион позади нанизал какого-то бедолагу на свой бастард и, не успев скинуть труп, рассекая тело на части, уже сносил голову следующему. Знаю, спокойно ответил медведь. Война уже давно стала для него будничным делом, и его народ, жители севера, верил, что перед смертью посланницы Дергера, в честь которого назвали богатырского младенца, останавливали время для воина, чтобы дать тому время принять последнее решение. Всё вокруг слегка замедлилось. Догар видел, как Гелеон медленно оптекал вражеский серповидный клинок, двигаясь красиво и с опережением, опуская свой бастард на чужое плечо. Видел, как словно брызги волн, застывшие воины лунной армии сбивали с лошадей кочевников и бились с ними на земле. А еще он видел, как на холме один из кочевников поднял горящий факел над фитилем на пушке. Откуда только у этих жителей степей такое количество огневой поддержки? Дагар проследил взглядом траекторию выстрела. Ядро должно было пройти через кольцо кочевников. Примерно сотни из них окружило что-то неподалеку от холма. куда ближе, чем к оному находился сам Дагар с Гелионом. Интересно, вокруг чего они собрались? И как по волшебству Дагар увидел, что внутри кольца, плечом к плечу, сражался его помощник со своим другом? Они бились против целой сотни, и в их взглядах не было ни страха, ни сомнений. И при этом Хаджар явно указывал на холм, умный малый. Жаль только, жаль только, что Дагар не увидит, как этот парнишка засияет по-настоящему, как маленький принц станет королем или даже чем-то большим. Дагар ведь не был идиотом, так же, как не была таковой и лунная лин. «Не забывай», — прошептал Дагар, — собирая ту энергию, что у него осталось, что воин без чести не достоин имени своих праотцов. окутанный бурым сиянием, словно внутри шкуры медведя, Дагар прыгнул на перерез пушечному ядру. "Дагар!" закричал позади Гелиона. "Дальше, друг мой, ты отправишься без меня", прошептал Дагар и ударил кулаком по летящему над головами сражавшихся ядру. Развучал взрыв, и осколок его латной перчатки рассёк лицо пытавшемуся спасти товарища Гелиона. с шиф того глаза и в этот момент командир конных войск Луны армии дал себе слово, что Хаджар с Неро не узнают, как пал их командир. Это будет слишком тяжёлая для них ноша. Хаджар смотрел в нутрях серых глаз, вновь затягивающихся красной пеленой, и видел в них чужое воспоминание, а когда он моргнул, то кулак красного рыцаря врезался в цель. Цель, расположившуюся отнюдь не под ним, а на нем самом. Кулак лапа пробил насквозь грудь марионетки. Закричала Детхиашане, а огромный медведь рухнул на колени. И ветер донес до Хаджара. «Живи свободно, мой принц!» «Умри достойно!» — прошептал в ответ Хаджар. И все замерло.